Операция шедевр. Глава 18. Миссис Гарднер. Париж, 1892 год. Днём 4 декабря 1892 года на аукционе в знаменитой гостинице Дрю дело дошло до лота номер 31. Голландскую картину выставили без лишней помпы. Никто и предположить не мог, что ей суждено стать объектом самой крупной и загадочной кражи произведения искусства в XX веке. Когда начались торги, Изабелла Стёрд Гарнер из Бостона поднесла к лицу кружевной платок. Это был сигнал её брокеру продолжать торг. Лот номер 31, полотно Яна Вермеера, голландца, жившего в XVII веке, чей гений ещё не был признан всеми. Он назвал картину Концерт. На ней изображены трое. Юная дама в юбке цвета слоновой кости и чёрно-золотом лифе играет на клавесине. Вторая женщина в оливковой отороченной мехом накидке стоит у инструмента и поёт с листа. В центре картины в одежде приглушённых оттенков коричневого и зелёного мужчина с длинными чёрными волосами сидит спиной к художнику на краюшки стула с яркой терракотовой спинкой. Работы Вермеера были тогда не так популярны и цены, как сегодня. Но за лот номер 31 Гарднер пришлось конкурировать с агентами, представлявшими Лувр и Лондонскую национальную галерею. Со своего места в зале она не видела своего агента, она только надеялась, что он видит ее. Ставки повышались, преодолев планку в 25 тысяч франков, и Гарднер не убирала платок. Торги замедлялись, Шаг становился все меньше, пока человек Гарднер не выиграл, сделав окончательную ставку в 29 тысяч. Позже она узнала, что Лувр и Национальная галерея сдались, ошибочно решив, что агент Гарднер тоже работает на крупный музей. Тогда считалось, что одному музею накручивает цену для другого дурной тон. Они пришли в ужас, узнав, что победительница, наглая дамочка с толстой чековой книжкой, американка, и планируют отвезти концерт в Бостон. Не знаю, встречалась ли Изабелла Гарднер с Альбертом Барнсом. Она умерла в 1924-м, за год до того, как он открыл свой музей в пригороде Филадельфии. Но доктор Барнс и миссис Гарднер кажутся мне родственными душами. Оба собрали поразительные частные коллекции произведений искусства. Оба построили музей, чтобы показывать эти работы широкой публике, выставив их в эклектичном и поучительном стиле. Оба жили на территории музея, и оба оставили завещание, где говорилось, что в галерее всё должно остаться точно так же, как при них. Ни в коем случае нельзя переместить ни одну картину. Гарднер, в отличие от Барнса, не заработала свои миллионы сама. Женщине в XIX веке это вряд ли было по силам. Она унаследовала состояние, которое её отец нажил в лесной и горнодобывающей промышленности в Ирландии. Но последние 30 лет жизни Гарднер прожила так же, как Барнс. Она много путешествовала по Европе, покупая важные произведения художников Возрождения и импрессионистов: Тициана, Рембранта, Вермеера, Микеланджело, Рафаэля, Боттичелли, Моне и Дега. Финансовые возможности и умелые переговорщики позволяли ей конкурировать с крупнейшими музеями мира. Гарднер с мужем Джеком Путешествовали вокруг света в поисках приключений, и она цветисто описывала их в дневнике. Вот типичная запись от 17 ноября 1883 года. Она говорит о поездке в Анкар-Ват на повозке, запряженной быками. «Пока я пишу, меня обмахивает маленький камбоджиец, обнаженный до пояса. В стенах Анкар-Тхома уже найдены 120 обломков». Гарднер неоднократно возвращалась в свой любимый город Венецию, остров искусств, музыки и архитектуры. Решив построить в Бостоне публичный музей для своей коллекции, она нашла участок в заболоченной местности рядом с районом Фенуэй, спроектировала здание в стиле венецианского палаццо XV века и использовала при строительстве как можно больше европейских материалов. Она привезла колонны, арки, металлоконструкции, камины, лестницы, фрески, стекло, стулья, кассоны, резные деревянные элементы, балконы, фонтаны. Как и Барнсу, Гарднер не нравились холодные, похожие на больницы музеи того времени, где картины висели в ряд, каждая с ярлыком с описанием ее значения. Она устроила свой музей так же, как Барнс 25 лет спустя в Пенсильвании, украсив его изящными произведениями ручной работы мебелью, гобеленами и антиквариатом. В центре четырёхэтажного музея она сделала большой внутренний дворик в средиземноморском стиле, со стеклянной крышей и украсила его цветами. Благодаря этому тёплый солнечный свет проникал в самые важные залы. Гарднер построила естественный музей, ценный сам по себе как живое существо. Как отмечается в официальном описании музея, для неё была важна любовь к искусству, а не знание его истории. Голландский зал, где обитали Вермеер и четыре Рембранта, а позже произошло грандиозное преступление, был обставлен в типичном стиле Гарднер. По обе стороны от входа она повесила семейные портреты Ганса Гальбейна младшего, а над дверь большой бронзовый молоток Нептуна. Слева, между картиной Ван Дейка и дверью, Гарднер разместила свою первую важную покупку для музея тёмный автопортрет Рембранта 1629 года. Похожий на тот, что я спасала в Копенгагене. Под ним она поставила резной дубовый шкаф, а по обе его стороны итальянские стулья. Рядом со шкафом повесила гравюру Рембрандта размером с почтовую марку в рамке, автопортрет художника в молодости. Почти всё, что Гарнер выставила в голландском зале, было привезено из-за границы и в основном датировалось XVII веком. Красный мраморный камин из Венеции, стол из Тосканы, гобелены из Бельгии. Итальянский потолок украшали сцены из античной мифологии: Марс и Венера, суд Париса, Леда и Геркулес. Пол был выложен плиткой ржаво-цвета, специально заказанной на фабрике моравской керамической посуды и плитки Mercer в Дойлстауне. На южной стене, на фоне узорчатых оливковых обоев, над рядом стульев цвета лосося морской воды и румян, Gardner разместила семь картин. Здесь были работы фламандских художников Рубенса и Мабюза, но доминировали две из лучших картин Рембрандта: Господин и дама в чёрном и Христос во время шторма на море Галилейском, его единственный морской пейзаж. Вокруг Гарднер расставила предметы интерьера в духе Барнса, в том числе китайский бронзовый кубок XII века. Самая необычная композиция в этом зале была выстроена вдоль стены с наружными окнами. Там стоял Мальберт с двумя картинами, оборотными сторонами друг к другу. Перед каждой Гарднер расположила стеклянный шкаф-витрину с антиквариатом и стул. Первая, обращённая к задней стене, пейзаж с обелиском, написанный маслом на дубовой доске, авторство которой долгое время приписывали Рембрандту. Позже выяснилось, что это работа Гуверта Флинка. Вторая была обращена ко входу в голландский зал, и стул рядом с ней Гарднер расположила так же, как и на самой картине. Концерт был самым ценным произведением в зале.